Я просто не понимаю. Мы с Гаури вернулись обратно на Постелый двор и сейчас сидели за столом в таверне. Прошлой ночью, после того, как мы прикончили всех химер буйствующих в городе, мы возвратились на Постелый двор, притворившись, будто ничего не знаем, и пошли спать. Конечно же, я волновалась по поводу сложившейся ситуации, так как после завтрака пошла в город на разведку. Не понимаешь? Нет никаких слухов про произошедшим ночью? Слухи есть. Кажется, было официальное заявление. Власти заявили, что вчерашний инцидент был вызван бродячим колдуном, и злодей был арестован. Что значит? Горин хмрёлся. Короче говоря, группировка, к которой принадлежат люди в чёрном, всё замяла. Так как здесь их база, эти ребята вряд ли бы хотели, чтобы поднялся шум. Вообще-то выглядело так, будто люди в чёрном сами прикончили некоторое количество химер, так как пока мы носились по городу, кажется, некоторых химер уже победили. Естественно, они не хотели огласки деталей инцидента. Я всё понимала, но Но они могли бы сказать, что всё это устроили мы. Если у этих ребят столько власти, то они могли бы воспользоваться своей разведывательной сетью, но они не стали. И вот этого я не понимаю. Хм. Гаурья беспокойно нахмурился и почесал затылок. Могу я проинформировать вас? Что? Внезапно нас прервал голос со стороны. Я обернулась и увидела знакомое лицо. Лёк? Именно так. Я не знала, как он тут оказался. Но рядом с нашим столом стоял люк, черноволосый воин со злым взглядом, и не знаю почему, но мне лины с ним не было. Хей, он весел у нас поприветствовал, занял свободный стул, по каким-то причинам выглядел он панура. Почасав за телекон, продолжил: "Если честно, как же я ненавижу доставлять сообщения, но наниматель попросила, и я не смог отказать. Вот поэтому я не люблю работать на других. Да. Но... Вот не надо тут, возник из ниоткуда, и сразу начал жаловаться на свою жизнь. «Какой же наёмник не работает на других?» «Ты кого наёмником назвала?» «Кого?» «Милина и я, может, так и выглядим, но мы самые настоящие охотники за сокровищами!» «Да? Да!» Охотники за сокровищами, как намекало название, это люди, зарабатывающие на жизнь исследованием руин и продажей всего, что они там найдут. Ну, в обществе существует сильное предубеждение, что это не сильно отличается от того, чем мы обычно занимаемся. Но заинтересованная сторона может настаивать, что это не так. Раз уж ты упомянул... «Разве вы не искали в Безальдемич?» «Ага. Находить сокровища древности и преодолевать бесчисленные испытания на пути к ним — вот это романтика!» «Не приравнивай меня к этим наёмникам, которые рываляпствуют перед аристократами, гоняющими их до седьмого пота!» «То есть это значит, что сейчас ты любимчик лорда Лааваса?» В ответ Люк запричитал. «Это не я! Я бы ни за что не пошёл на работу к такому парню! Просто... вы на мели! Нет, просто... милина!» Она взялась за работу, не сказав мне. Я ничего не мог поделать. Если ты не хотел, то мог бы просто отказаться. Глупая! Как я могу сказать моей возлюбленной Мелине, что я не рад работе, которую выбрала она? По сравнению с тем, как ты говорил о романтике, когда речь заходит о Мелине, ты ведёшь себя как размазня. Ах, я просто раб любви к Мелине. А похоже, что ты просто раб. Говоришь, ты раб любви к ней? Лицо Гаури выражало задачность чушью, которую нёс Люк. «Она не просто манипулирует тобой». «Я думал, что у тебя нет права говорить такое мне, но...» Люк посмотрел на меня, а затем презрительно на Гауре. «Ну-ну, ты неправильно понял. Лина не манипулирует мной. Это лишь кажется, потому что я просто плыву по течению». «Вы двое, вы просто жалки. О чем мы вообще здесь говорим?» «Ладно». Чувствуя, что ещё немного и разговор пойдёт в неправильном направлении, я повернулась к Люку. «Вернёмся к теме. Люк, прежде всего, зачем ты сюда пришёл?» Кажется, ты можешь знать кое-что о скандазе за кулисами. А, да, да. Вернувшись наконец к теме, он настороженно огляделся и понизил голос. "Я уверен, вы слышали о том, что прошлой ночью в городе бесчинствовали химеры". "Я слышала слухи. Не прикидывайся дурочкой. Лорд Лавас узнал, что вы двое были вовлечены в это и как-то сумел вас прикрыть". "Лорд?" тихо повторила я за люком. "Ага. И лорд хочет, чтобы вы ему помогли". Хм. Я на мгновение задумалась. Случай мне семейной проблемы? А, хорошее предположение. В ответ на мой вопрос Люкс слегка улыбнулся. Это было не трудно представить, если двое противостоят друг другу, и один из них лорд, то естественно думать, что второй обладает не меньше властью. Конечно же, продолжая эту мысль, можно прийти к заключению, что противник мог быть его кровным родственником. О, лорд Лавас а есть старший брат. Байтам. Этот парень амбициозен, и лордство в таком маленьком регионе не может его удовлетворить. Геварон замыслил что-то нехорошее. Его отец болен, а младшему брату доверено управлять этим местом, так что он творит, что хочет, используя свою власть и деньги. Старший брат, да? Ага. Но если то, что творит его брат, станет широко известно, тогда об этом может услышать король и их лишат статуса лордов. В худшем случае всю семью могут казнить. Вот почему наш лорд хочет остановить своего брата любой ценой. Но что важно, он хочет сделать это мирно. Вот почему он собирает людей, обладающих силой. Мы слышали от слуг, которые работают под прикрытием моего брата, что вы в городе и подумывали нанять вас. Понятно. Если подумать, то так всё получилось довольно логично. Но если бы вас двоих арестовали после вчерашнего инцидента, все наши планы пошли бы прахом. Поэтому было сделано ложное заявление по поводу виновника, и меня отправили к вам. Мне нужно услышать ваш ответ. Вы готовы помочь правящему лорду? Хмм. Я почесала затылок. Я поняла тебя, Люк. Но ты видел этого байтама? Ну нет. Кажется, он прячется где-то в незамкае. Ясно. В таком случае я пас. Понятно. Я передам. В ответ на мои слова Лёк просто кивнул и встал с места. Погоди. Ты не хочешь выслушать причину моего отказа? Я уже сказал тебе. Я ненавижу быть мальчиком на побегушках. Раздражённо ответил Лёк на мой удивлённый вопрос. Если честно, мне всё равно, согласишься ли ты помочь лорду или нет. Естественно, меня не беспокоит причина, почему ты отказываешься помогать лорду. И когда ты вернёшься в замок и скажешь, что не знаешь, почему мы отказались, разве Мелина не разозлится? От одной этой фразы тело Люка содрогнулось. Он сел обратно на стул. "Ну, я думаю, я не против услышать причину. Мелина действительно твоя слабость. Нет." Настала неуловкая пауза. "В таком случае," почесал голову Люк. "Не смеётесь надо мной? Ага, пожалуй. Но знаешь, «Она не скажет, почему, сама по себе причина. И ты можешь сказать Мелине и Лорду, что я так и не сказал о тебе, сколько бы ты ни просил». «Понял», — сказала Грюма Люк, поднялся со стула и повернулся к нам спиной. «Эй, Лина, почему ты отказалась?» — спросил меня Гаури после того, как Люк покинул Постоялый двор. «Если Лорд, кажется, так беспокоится об этом, почему бы нам не принять его предложение? Это если история Люка, то есть Лорда, правдивая», — ответила я. Его история довольно логична, насколько в ней правды. Например, роли могут быть обращены. Роли обращены. Может быть, злоумышленником на самом деле является действующий лорд. А его старший брат, Байтам, почувствовал, что его жизнь под угрозой, и сбежал из замка. Можно полагать, что лорд хотел нанять нас, чтобы ограничить нас от дальнейших шагов. Но также возможно, ему нужны люди для убийства Байтама. Неважно, что здесь творится, мы не можем действовать без доказательств. И И ты помнишь Позапрошлой ночью нас преследовали эти люди в чёрном. Человек в маске, который прервал нас. Кто по-твоему это был? То есть это был Байтам? Я думаю, вероятность невелика, но ты уже сталкивалась с королевскими особями, одержимыми справедливостью. Так что для тебя уже не так странно то, что стоящий на стене посреди ночи человек, может быть, родственником лорда, верно? Ага, это, пожалуй, так. Да? Как бы там ни было, прямо сейчас наша задача найти доказательства. А раз так, Начинаем быстро собирать информацию.